Глава 14. Неприступный Карамстель «Если селение горцев пусты, значит все они собрались у белого дерева». Горская поговорка. Этот город внезапно возник перед глазами Дорика и его друзей в тот самый миг, когда солнце уже начало садиться за горизонт. Размещавшийся на самой вершине Карамстель – конец их пути – Главное поселение Халидонского клана казался вросшим, или вернее, будто выросшим из скалистого камня. Забраться по отвесным стенам к вершине, на которой стоял маленький городок, не было никакой возможности. Поэтому Карамстель виделся издалека совершенно неприступным. К городу вела одна единственная неширокая дорога, которая змейкой проходила через скалы и ущелья, и через перекинутый над водным потоком еще одной горной реки мост. Стало уже привычным, что на пути отряда никто не встретился. Не было видно даже птиц. Путники ехали в полной тишине. И даже чуткий слух Легелина не смог уловить хоть какие-то звуки, кроме шума потока горной реки. И все же войны понимали, чувствовали. За каждым их шагом из Карамстеля наблюдают... «Как-то необыкновенно тихо. Все вымерло. Может, все-таки они покинули это место?» В который уже раз переспросил самого себя Арчи. «Нет, никуда они не делись. Посмотри над домами, которые видны из-за стены вон там. Поднимается легкий дымок из очагов». Сквозь зубы заметил молот. «Почему же тогда они нас не встречают? Почему все как вымерли?» С раздражением ответил ему Агвес. «Принц!» – обратился он к Дорику. «Я подозреваю тут какую-то ловушку. Может быть, нам стоит остановиться и выслать разведку?» «Они не знают наших намерений», – коротко ответил Дорик. «Поэтому и не выходят встречать». «Ничего, думаю, с тем городом нас как-нибудь до да встретят. Никуда не денутся. Мы все-таки посольство короля Оревмута. Сигнун-то нашего принца им хорошо ознаметен» прервал их Ворчун. «Вот увидите!» Ворчун ошибся. У стены их никто не ждал. Ворота в город, тяжелые деревянные, обитые железом, с прорезанной маленькой калиткой, тоже обитой железом, были наглухо закрыты. Напрасно спутники Дорика стучали в них и били кулаками и рукоятками мечей, требуя впустить послов короля. Им отвечало глухое молчание. «Казалось, За стеной все вымерло. Великан Арчи, передав знамя Сигнум Дорика Агвесу, подошел к стене и начал с силой бить металлическим кольцом деревянной калитки в ворота. В этот момент со стены в его сторону полетел камень. Аревмутец еле успел отклонить голову, и камень попал в плечо. Погрозив вверх кулаком неизвестному и яростно выругавшись, Арчи, прикрывая голову, отошел от стены. «Ничего не понимаю!» Зло произнес он, принимая из рук Агвеса сигнум. «Там же кто-то есть! Почему они не открывают?» «И я не понимаю», — недоуменно ответил Агвес. Молот и Артанел согласно кивнули головами. Лигелин промолчал, а Ворчун только нехорошо усмехнулся. «Что же тут непонятного?» — ответил за всех Дорик. «Похоже, в городе никого нет». «Да?» Кири спросил Арчи, потирая ушибленное плечо. «А кто же кинул в меня камень?» «Я имел в виду воинов. В городе остались только дети и старики. И, возможно, женщины. Вот они и закрылись наглухо за воротами, как только увидели нас. Мужчины бы точно не стали от нас прятаться». «Мужи высоких гор не прячутся из страха», продекламировал в подтверждение слов Дорика строку из горной баллады «Легилин». «Это значит, что все мужское население городка, все воины, – продолжал Дурик, – спускаются вниз каким-то другим путем. А так как к Карамстелю ведет только одна дорога, значит, они спускаются с другой стороны. И, кстати, в тех селениях с башнями, через которые мы проехали, та же история. Они пусты, помните? воины их покинули. Сделал свой вывод Агвес. «Я должен предупредить отца». Взволнованно произнес Мареш, лицо которого побледнело от этих слов Агвеса. И он попытался развернуть своего коня. Но Дорик удержал его за поводье «Мареш, постой. Думаю, ты жив только благодаря тому, что идешь с нами. А мы живы, потому что мои ребята не похожи на горцев, а также благодаря этому». И принц показал на знамя сигнум, которое держал в руках Арчи. «Если ты сейчас нас покинешь, думаю, не протянешь и до вечера». «Мореш, принц Дорик прав», – добавил Легелин. «Мы тут не одни, и пусть все воины ушли куда-то вниз, дороги под присмотром. И ты нам стал уже слишком дорог, чтобы отпускать тебя на верную смерть». Некоторое время все молчали. «И что же теперь мы будем делать?» – недоуменно спросил Артанел. Дорик бросил на него быстрый взгляд, а затем, видимо, сразу приняв решение, обратился к мальчику. Но Мореш…» Ты знаешь другую дорогу в предгорье? Да, принц Дорик. И думаю, я знаю, куда ушли воины. Это все проклятая война. Кажется, халидонцы собирают все свои силы в одном месте. И если это так, то делать это они могут только рядом с ущельем Белого Дерева. Это священное место для всех горских кланов. Отсюда это не близко. но ну и не очень далеко. Но нам в любом случае надо разворачиваться. От Карамстеля туда идет только одна дорога. Мальчик на миг задумался, а затем решительно произнес «Что ж, поехали? Только давайте быстрее, я покажу вам, где надо будет свернуть. Мы должны успеть до того, как совет старейшин примет решение».